исчез из виду за ближайшими деревьями Закрой глаза Элизабет сказал олег Ни за что с ненавистью сказала она и вдруг откуда-то прозвучал голос риса брось пистолет олег Оба они посмотрели вниз И в свете пляшущего пламени увидели на лужайке Риса начальника полиции Луиджи Ферраро и рядом с ними вооруженных винтовками полицейских. Всё кончено, Алик!» — снова прокричал Рис. «Отпусти её. Один из полицейских, вооруженный винтовкой с оптическим прицелом, сказал...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 и взглянула Алику прямо в лицо. Но это уже было не лицо, а маска смерти, глядящая куда-то в пустоту. Он отстранился от неё и пошел к двери балкона. «Ага, попался, голубчик», сказал внизу полицейский и поднял винтовку,